Что ей могло понадобиться? В сильном смущении Падридж бросила свою метелку и мгновенно сбежала вниз, шурша платьем из набивного ситца. Чтобы не показаться навязчивым, я вышел в столовую, где Меган, как голодный волчонок, уминала почки и... ...бекон. Меган, в отличие от Айми Гриффитс, не делала великолепное... утреннее лицо. Она грубовато ответила на мое приветствие и молча продолжала есть. Я развернул утреннюю газету, а минутой или двумя позже вошла Джоанна с видом довольно расстроенным. — Вот так так, — сказала она. Я устала и, кажется, продемонстрировала полное невежество относительно того, когда что растет. Разве нет в это время года молодых бобов? — Август, — боркнула Меган. — Да, но в Лондоне они есть в любое время, — сказала Джоанна, защищаясь. — Консервы, милая дурочка, — сказал я. Их привозят на кораблях-холодильниках из колоний. — Как слоновую кость обезьян и павлинов? — спросила Джоанна. — Разумеется. — Я предпочла бы павлинов, — сказала Джоанна глубокомысленно. — А мне больше всех нравятся обезьянки, — сказала Меган. Задумчиво очищая кожицу с апельсина, Джоанна проговорила. — Хотела бы я знать, как чувствуют себя люди вроде Айми Гриффитс, которые прямо лопаются от здоровья, избытка энергии и радости жизни. «Как вы думаете, она когда-нибудь устает? Или бывает в плохом настроении? Или... или грустит?» и Я сказал, что совершенно уверен в том, что Айми Грифиц никогда не грустит. И вслед за Меган вышел через открытое французское окно на террасу. Стоя там и куря трубку, я слышал, как Патридж вошла в столовую из холла, и произнесла мрачным голосом. «Могу я поговорить с вами, мисс?» «Черт побери», — подумал я. «Надеюсь, Патрич не намерена уведомить нас о своем уходе. Эмили Бертон будет весьма раздосадована. Случись такое». Патрич продолжила. «Я должна извиниться, мисс, за этот звонок». Надо сказать, юная особа, которая мне звонила, могла бы кое-что понимать. У меня никогда не было обыкновения пользоваться телефоном или позволять моим приятелям звонить мне. И я действительно чувствую себя виноватой из-за того, что такое могло случиться, и что хозяину пришлось ответить на звонок. Ну и вообще... — Ну, все в порядке, Патрич, — сказала Джоанна мягко. Почему бы вашим друзьям и не воспользоваться телефоном, если им хочется поговорить с вами?» Хоть я и не видел лица Патридж, но почувствовал, что оно было мрачнее и обыкновенного, когда она холодно ответила. «Ничего подобного никогда не случалось в этом доме. Мисс Эмили никогда не допустила бы этого. Я уже сказала, я прошу меня извинить за то, что произошло». но Агнес Вуддл, девушка, которая звонила, очень огорчена и слишком молода, чтобы понимать, что можно, а что нельзя в доме джентльмена. «Вот это как раз для Джоанны», — подумал я, развеселившись. «Агнес, мисс», — продолжала Патридж, — «здесь служила под моим началом. Ей было всего шестнадцать, когда она сюда пришла, прямо из приюта». Видите ли, у нее нет ни дома, ни матери, ни каких-либо родственников, кто мог бы ей дать совет. И она привыкла обращаться ко мне. Я, знаете ли, могу объяснить ей, что к чему. «Да — Да, — произнесла Джоанна и замолчала. Очевидно, должно было следовать продолжение. — Поэтому я позволила себе спросить вас, мисс, не разрешите ли вы, Агнес, — Прийти сегодня днем к чаю на кухню. У неё, знаете ли, выходной, и она хочет со мной о чем-то посоветоваться.